Убийство командира гвардейцев 4 мая 1998 года 31-м командиром швейцарской гвардии Папы Римского был назначен полковник Алоис Эстерман, сменивший на этом посту Роланда Бухса. Алоис служил в Ватикане много лет. И за это время даже совершил героический поступок. В мае 1981 года он своим телом пытался закрыть Иоанна Павла II от пуль турецкого террориста Мехмета Алиак Джи. А всего через несколько часов в квартире Эстермана в Ватикане были обнаружены три мертвых тела – самого полковника, его жены Гладис Ромеро, а также 23-летнего капрала швейцарской гвардии Седрика Тарне. Рядом с Торне лежало ружье, из которого, скорее всего, и были убиты все трое. И хотя с тех пор прошло более 20 лет, до настоящего времени это преступление – которая считается одним из самых загадочных в Ватикане, не раскрыта. Хотя на сей счет выдвинута достаточно правдоподобная и убедительная версия. Изучив место убийства, следователи пришли к выводу, что Капрал сначала застрелил своего командира и его жену, а затем свел счет и с жизнью. Но какие же мотивы толкнули молодого гвардейца на это преступление? Однако на этот вопрос однозначного ответа у следователей не было. И, конечно же, пока нет. Хотя версии и существуют. Так по одной из них спровоцировала трагедию своеобразная дедовщина, широко распространенная среди гвардейцев Ватикана. По официальным данным Торне прослужил в гвардии более трех лет, и все эти годы подвергался систематическим унижениям и издевательствам со стороны служащих с более продолжительным сроком пребывания в когорте охраны понтифика. Но больше других задевал и оскорблял Торне, именно Эстерман. Известно, что официальным языком гвардейцев является немецкий. Но это не мешает нести службу в гвардии и франкоязычным швейцарцам. Так вот, 23-летний Капрал как раз и относился к франкоязычному меньшинству, что явилось еще одним поводом для глумлений над ним со стороны Эстермана. Молодой гвардеец, хотя и скрипя сердце, но обиды выдерживал и с нетерпением ждал награждения медалью «Бенемеренти», Которую вручали тем, кто отслужил в гвардии три года. Предполагалось, что церемония награждения пройдет 6 мая, в гвардейский день. Однако, к немалому огорчению в списках, представленных к награде, Торне своей фамилии не нашел. А вычеркнуть ее мог только Алоис Эстерман. Этот случай стал последней каплей в том море обид, вынесенных капралом. Его терпение лопнуло. Торне заявился в апартаменты полковника. Сначала он застрелил самого Эстермана, затем оказавшуюся рядом его супругу, а потом покончил с собой. Но эта версия стала трещать по швам, когда не было обнаружено объективных доказательств того, что Эстерман над Торне издевался. В то же время некоторые очевидцы утверждают, что их отношения, наоборот, были дружескими. В ходе расследования появилось еще одно, в какой-то мере даже весьма экзотическое объяснение – Якобы полковник и капрал находились в любовных отношениях. О связях подобного рода даже среди высокопоставленных представителей Ватикана, да и в целом католической церкви, средства массовой информации сообщали на протяжении многих десятилетий. Существует предположение, что Эстерман, хотя и был женат, имел интимные отношения и с мужчинами. Обратил он внимание и на новобранца Сидрика Торне, а вскоре установил с ним однополую связь. И при этом Капрал по-настоящему влюбился в полковника. Но со временем Эстерман утратил интерес к Сидрику и изменил ему. От ревности Капрал потерял контроль над собой и 4 мая разрубил этот туго затянутый узел, сведя счеты сначала с возлюбленным, а затем и с самим собой. Однако эта версия, как говорится, писана вилами по воде. Дело в том, что отсутствуют даже самые незначительные факты, которые могли бы ее подтвердить а значит предположение о ревнивом любовнике вряд ли следует считать убедительным. Новая версия о причинах бойни в Ватикане появилась в 2004 году. Суть ее сводилась к тому, что с 1979 года и до распада Варшавского блока Эстерман являлся секретным сотрудником Штази, спецслужбы ГДР. И об этом даже рассказал руководитель внешней разведки Восточной Германии Маркус Вольф. Так вот, согласно этой версии, полковника швейцарской гвардии Ватикана убрали те, кто посчитал его предателем идеалов, а Капрал Торне явился лишь орудием убийства. Но, скорее всего, это обычная журналистская утка, поскольку Вольф никогда не рассказывал о тех агентах, которые не были раскрыты. К тому же сложно предположить, что Святой Престол рискнул бы назначить командиром швейцарской гвардии человека, который имел бы даже косвенное отношение к шпионской деятельности. А вот родственники и друзья Торне уверены, что он в принципе не мог совершить это преступление. Некоторые же специалисты считают, что Капрал вместе с полковником и его супругой стали жертвами заговора. После того, как преступники расправились со своими жертвами, они обставили все так, что подозрение пало на Сидрика Торне. Но в таком случае, о каком заговоре идет речь, и зачем возникла необходимость убивать Эстермана. Возможно, он слишком много знал, и влиятельные лица Ватикана решили от него избавиться. В заключение хочется обратить внимание на тот факт, что после 9 месяцев следствия был вынесен вердикт, что причиной убийства явился приступ безумия. Весьма удобное решение, которое устроило всех, но только не родственников погибших.